Глава 42. Второе секстеля На закате. Десар. Напарники вышли к гарнизону аккурат с последними лучами солнца. Раньше блокада представляла собой глухую стену, охраняемую только со стороны разлома. Защищаться от людей смысла не было. Мало кому приходило в голову сунуться в полную скучающих боевых магов военную часть. А если маги не скучали, занятые прорывом, то соваться к ним было еще глупее и опаснее. Случайных любопытных, желающих познакомиться с контрадами поближе, находилось не так много. А какие находились, потомков обычно не оставляли, так что в популяции эта черта не закреплялась. Теперь часть разительно изменилась. Ее окружала еще одна наспех, возведенная стена с торчащей наружу металлической решеткой, а все пространство внутри было залито толстым слоем армированного бетона. Сквозь такой норы не пророешь. Десар улыбнулся, глядя на табличку у закрытых ворот. Уверенно подошел к часовым и объявил: Агенты службы имперской безопасности дсар Блайнер и Кайра Балар. Возвращаемся с выполненного задания. «Будьте любезны, откройте и проведите меня к брату». Охраняющие въезд курсанты засуетились, распахнули маленькую калиточку в массивных неприступных воротах, с изумлением оглядели чумазых агентов, изучили печать на виске капитана, после чего почтительно проводили к начальнику части, старательно игнорируя рваную грязную одежду особистов из элитного подразделения, но при этом тщательно запоминая все детали. «Чтобы было что рассказать после отбоя». «Нам повезло выйти к части, которой командует мой старший брат», пояснил досар ободряюще улыбаясь невесте. «Мы никогда не были особо близки из-за разницы в возрасте, но отношения поддерживаем вполне доброжелательные. Сейчас я вас познакомлю. Уверен, ты ему понравишься». «У Кайры такой уверенности не было». Но она слишком устала, чтобы хоть на что-то реагировать. Ноздри уловили запах пирогов из столовой, и желудок скрутило от голода. Последний раз напарники ели ночью. Хотелось поскорее покончить с формальностями, помыться, поесть и завалиться спать. Не дав секретарю возможности даже пикнуть, капитан сначала громко постучал в дверь кабинета начальника части, а потом нахально ее распахнул. Из-за большого письменного стола навстречу им уже поднимался старший из братьев Десар, черноволосый и статный. На взгляд Кайры не такой привлекательный, как ее жених, но очень даже симпатичный для своих лет, а было ему около сорока. Судя по знакам отличия на воротнике, командир части уже дослужился до звания подполковника. Десар, выдохнул тот. «Десар!» Такого проявления чувств нежданные гости не ожидали. Подполковник в два резвых скачка оказался рядом и сгреб младшего брата в охапку, а затем приподнял над полом и крепко стиснул. Десар отчетливо почувствовал хруст ребер. «Живой! Живой!» Подполковник поставил брата на пол, а потом бесцеремонно взъерошил ему волосы, и разве что не расцеловал на радостях. А я все думал, ну как же так? Не мог же наш малыш просто сгинуть в чужом портале? Что, похоронка пришла? Деловито спросил Десар. Пришла. Вместе с медалью и грамотой. Повесишь теперь на стену. Там император не поскупился на эпитеты, так тебя хвалил. Я вот вроде и не хотел верить, что ты погиб, Но когда все эти витиеватые похвалы читал, сомнения закрадывались. Все ж таки не стал бы он о живом тебе так писать. Всю вашу звезду признали погибшими. Нам сообщили, что взрыв полностью уничтожил поместье, и никто не выжил. Как же я рад, что особисты в кои-то веке ошиблись. Десар искренне надеялся, что они единственные пропавшие без вести. И новость о том, что вся звезда погибла, воспринял гораздо тяжелее, чем готов был показать даже Кайри. После недавнего срыва он старался беречь ее от переживаний, и теперь усердно делал вид, что ситуация штатная, а друзья вот-вот найдутся. Хотя с каждым днем надежда на это оставалась все меньше. Если полагаться на равнодушную суку статистику, то месяц — достаточный срок, чтобы выжившие дали о себе знать. За всю историю Сиба было лишь несколько случаев, когда похоронки приходили напрасно, и всерьез рассчитывать на такой исход было бы опрометчиво. С другой стороны, до момента, когда своими глазами увидит трупы, капитан категорически отказывался верить в смерть напарников, которые были ему, пожалуй, ближе родных братьев. Возможно, это лишь отрицание, но именно оно помогало удерживать эмоции под контролем. Десар крепко обнял брата и, наконец, вспомнил, что так и не представил свою спутницу. «Айтар, познакомься. Это моя невеста, Кайрена Балар. Если все будет хорошо, то уже сегодня ночью она станет моей женой. Кайра, это мой самый старший брат, Айтар». Подполковник перевел удивленный взгляд на сопровождающую брата девушку, Потом обратно на него и лукаво поинтересовался. Балар? Балар, да? Да, это что, мода у нас в семье какая-то новая пошла, о которой мне забыли сообщить? О чем тебе сообщать? Ты уже двадцать лет женат. Фыркнул десар и пихнул брата в плечо. И вообще, где твои манеры? Прошу прощения, это у меня от счастья вежливость отшибает. «Очень рад быть представленным на Бларина Балар», — формально поприветствовал он Кайру. «Взаимно, подполковник Блайнер», — вежливо отозвалась та. «Добро пожаловать в семью». Он галантно улыбнулся и снова посмотрел на брата. «Деда на куски порвет, когда он выяснит, что у нас тут очередной Балайнер образовался». На Кемера он полчаса орал, когда узнал о браке, и до сих пор с ним не разговаривает. Ну, не потеря. Не то чтобы дед раньше стремился беседовать со мной по душам. Опять же, прорация иной и полезно для здоровья. Легкие потренировать горло, прочистить. Но это дело пятой важности. Айтар, мне нужно срочно связаться с Кемером и с Коуэром, а также нужен транспорт до базы Кемера. Желательно еще вчера. А еще нужна карта. Я тебе крестиком помечу пещеру, в которой контрады у тебя под носом размножаются и откладывают личинки. Что? Радость мгновенно слетела с лица старшего блайнера. Десар в подробностях рассказал об их скайре-путешествии и последней находке. Мы выяснили, что паралич на тоже действует. Кайра предполагает, что их нервные клетки имеют некоторое сходство с нашими, а также что у них два нервных центра – в голове и у хвоста. Так что бери в поход боевых целителей. Мы вдвоем смогли завалить несколько штук, в общей сложности чуть больше десятка. Она обездвиживала, а я кипятил им мозги. Кстати, у личинок и самочек защита слабая, так что с ними вполне справится сильный маг даже в одиночку. Единственная загвоздка — мы понятия не имеем, сколько их в том гнезде обитает, так как не рискнули соваться глубоко. А еще мы предполагаем, что таких гнезд как минимум два, ведь в первый раз мы встретили Контрада в нескольких днях пути от разлома. Подполковник посмотрел на напарницу брата с любопытством. «Значит, та самая на Балар?» Еще и Контрадов умеет убивать. Действительно удивительная девушка. Выражение его глаз заставило Кайру зацепиться за слова и искать в них скрытый смысл. «Почему та самая? Вы разве слышали обо мне раньше?» — прямо спросила она. Подполковник на секунду замялся, а затем уклончиво ответил. А вас много, кто слышал на Бларина Балар. Даже в газетах писали о первой ученице боевого факультета. Давайте поступим следующим образом. Вы воспользуетесь пустующими покоями моей супруги, а не в соседнем здании. Приведете себя в порядок, отдохнете и можете взять что-то подходящее с гардероба жены. Самые любимые вещи она все равно увезла». Из остатков можете смело выбирать, она не станет возражать. А мы с Десаром пока займемся делами. Изучим карту, он отметит точное местоположение норы и примерно обозначит ваш путь через лес. Потом вы все вместе повечерничаете, а я тем временем организую транспорт до части Кима. Он повернулся к брату и спросил. — Кстати, почему ты стремишься именно туда? У меня безопаснее. В части Кемера служат сестры Кайры, мы должны сообщить им, что она жива. Они же тоже получили похоронки. Мы можем отправить сообщение, — предложил полковник. Нет, от Кима все равно ближе к столице. А мне нужно как можно скорее вернуться в ячейку и переговорить со скоуэром лично. Сообщение отправь, но только нашим родственникам. Своих Кайра хочет оповестить сама. «Как скажешь, досар. Да, кивнул подполковник и галантно обратился к Кайре. «В таком случае позвольте секретарю проводить вас в гостевые покои жены». «Да, конечно». Глухо отозвалась она, а потом поймала досара за рукав и посмотрела вопросительно. «Луна моя, я переговорю с братом и через несколько минут присоединюсь к тебе». «Хорошо». Согласилась она, все же чувствуя, что от нее пытаются скрыть нечто важное. Подполковник отдал распоряжение, и Кайру увели в пустующие покои, расположенные в жилом доме по соседству. А секретарю было велено срочно найти интенданта, чтобы обеспечить гостю полотенцами и свежим постельным бельем. На прощание Айтар одарил будущую невестку доброжелательной улыбкой, на которую она не купилась но решила поговорить с десаром позже, наедине. В конце концов, с чего бы Блайнеру радоваться союзу с Балар? А устраивая сцену и требуя разъяснений, симпатии подполковника она точно не завоюет. И если раньше Кайра отпустила бы какую-нибудь сколкость, то теперь просто молча улыбнулась, вежливо поблагодарив за заботу. Когда братья остались вдвоем, старший буквально вточил Десара обратно в свой кабинет, заперся изнутри и зашипел. Балар, ты в своем уме. Ты хоть знаешь, какие они ходят слухи? А ты что, бабка старая, чтобы слухи собирать? Невозмутимо отозвался Десар, уверенно глядя на брата. Ну, знаешь ли, такое захочешь, не пропустишь. Айт." Я уже все решил и с выбором определился. Она тебя соблазнила и теперь ты чувствуешь себя обязанным на ней жениться. Сочурился тот, сверля младшего брата неодобряющим взглядом. Десар недоуменно приподнял брови, а потом расхохотался. Ага, сначала соблазнила, а потом за ухо колтарю потащила. И облеял, что мамочка мне не разрешает. Но когда Кайра пригрозила отшлепать меня за плохое поведение, я чуть не описал штанишки и больше с ней не спорил. Отсмеявшись, он заверил. На самом деле все было с точностью да наоборот. Это я добивался взаимности. Подполковник тяжело вздохнул и спросил. «Потому что подходящие девицы тебя не интересуют, да?» Тебе подавай проклятую, нищую, с паршивым характером, да еще и Балар. Нормальный у нее характер. Немного неуживчивая, зато в обиду себя не даст. О ней говорят... Всякое. И будут говорить. Потому что Кайра, если куда-то идет, то исключительно по чужим мозолям. Дальше что? Пожал плечами Десар. «Все, что мне нужно о ней знать, я уже знаю, в разрешении на брак от деда не нуждаюсь. Так что не трать время на нотации. лучше возьми труд узнать ее получше, и мой выбор сразу станет тебе понятен». «Она ненавидит блайнеров, а ее брат — настоящая заноза в заднице. Спроси у Кима или Ирва». «Можно подумать, Ким с Ирвом сами никогда ни в чьей заднице занозами не были». Резонно возразил Десар. Кайра пересмотрела свое отношение к блайнерам и теперь находит крайне ироничным, что сама будет носить нашу фамилию. Пожалуйста, веди себя приветливо. Если она из-за твоего отношения передумает идти за меня замуж, я, скажем так, очень расстроюсь. Подполковник сощурился, изучая лицо младшего брата. Чем она тебя так зацепила? Постельными навыками? Меткостью в бою? Кротким нравом и большим преданным?» Хмыкнул Десар с веселым вызовом, глядя на Айтара. «То есть она еще и мазила?» «Обычно нет, но случается всякое. Так ты организуешь транспорт?» Спросил Десар, меняя тему и транспорт организую, и артефакт связи дам, и курьеров для срочных поручений выделю. А пока можешь помыться и поесть. Я тебе выдам пару своих старых рубашек. Я предпочту новые, которые у тебя на пузе больше не застегиваются. Дессар да, самым непочтительным образом ткнул брата в едва намечающийся живот. Тот лишь фыркнул в ответ — — Специально найду застиранную и с дырой под мышкой. — Нет, чем все-таки тебя зацепила эта Кайра? Ты мог бы рассчитывать на руку одной из самых благовоспитанных и родовитых ноблорин империи, которые вряд ли стали бы надевать брюки и носить короткие стрижки. — Это даже звучит так скучно, что хочется созевать. парировал Десар. К слову о благовоспитанных и родовитых нобаринах «Как поживает твоя драгоценная Канди?» «Нервничает. После первого внешнего прорыва я отослал ее к свекрам вместе с детьми. А дальше отсюда. Она пишет гневные письма и грозится прислать обратно нашего первенца. Предлагает сразу закинуть его в разлом, чтобы тварям было неповадно. Не слушается он. Разбил в библиотеке окно». Натер мылом чистые тарелки средних братьев, уговорил двоих младших играть в прятки и засунул их в разные сундуки, где они уснули. Канди, с и слуги с ног сбились, пока всех нашли. И это все за один день. В общем, она грозится уехать в отпуск на необитаемый тропический остров. Без детей. На год. Мне идея в целом нравится, но она отказывается брать меня с собой. «Да что хорошего в этих тропических островах?» Протянул десар. «Сначала плавишься на жаре, потом песок из трусов полдня вытряхиваешь. Нет, я в отпуск туда точно не поехал бы. Я б лучше на север махнул. Никакой жары, красивые пейзажи, вкусная еда. Кроме того, мы недавно выяснили, что Кайра латентная северянка». «Так езжайте после свадьбы». Раз твоя будущая жена – латентная северянка, познакомишь её с родней по материнской линии. И, кстати, напиши матери письмо, а то похоронка может прийти раньше новостей о том, что она ошибочная. Напишу, женюсь и разом все новости напишу. Вот и славно. Отметь мне нужные точки на карте и напиши, какое именно сообщение необходимо передать». Десар подошел к стене, на которой были развешаны планы и карты, нашел подходящую и карандашом обозначил точку первой встречи с Контрадом, ру и место стоянки. «Сколько, говоришь, вы прибили Контрадов?» скептически спросил подполковник. Не то, чтобы он не верил брату. Тот не был замечен во вранье или склонности к фантазиям, просто слишком уж сильно сказанное, противоречило наработанному десятилетиями опыту. «Может, вы с каким-то новым видом столкнулись?» «По виду и размерам они были как в учебниках, плюс очень сильно походили на учебного голема. Думаю, это все же контрады», — спокойно ответил Десар, ничуть не задетый недоверием. «Такую новую правду он и сам не очень охотно принял бы». Жаль, ты не можешь посмотреть, как Кайра с ними управляется. Остается только верить мне на слово. Но я не вру и не брежу, можешь пригласить целителя для осмотра. Кстати, вот место, где мы оставили вещи. Если твои люди принесут наши пожитки, буду премного благодарен. Пришлешь на мой городской адрес. Кайре нравится блахастая шкура, которую я для нее добыл. Слушай, а у тебя торта, случайно, нет? Очень нужен торт. Печенье есть, конфеты. Возможно, булочки найдутся, а тортов не держим. Развел руками подполковник. Мы согласны на любую сдобу и на все сладости. Ответил десар, плотоядно улыбнувшись. А мне, если можно, наваристого супа с овощами. И кусок мяса побольше. Только умоляю, никаких грибов, лягушачьих лапок и ягод. На них у меня развилась пожизненная аллергия. — Как скажешь. Транспорт будет готов через полчаса. Лови. Айтар бросил брату крупный накопитель и следом за ним увесистый кошель. — Не хватало еще, чтобы мой братишка ходил по городу без сил, без денег и не в состоянии купить своей будущей жене торт. — Спасибо, Айт. Душевно улыбнулся Десар, затем наклонился. Начеркал два коротких послания и передал в руки брату. «Будь добр, отошли это с куэру, а это к Кемеру. А я пока пойду вымоюсь, а то воняю, наверное». «Не наверное», — хмыкнул подполковник. «Когда свадебная ночь? Не могу же я пропустить такое событие? Сегодня, ближе к рассвету. К чему спешка? Невеста уже в положении?» Нахально спросил старший брат. «Нет, ты будешь смеяться, но я реально боюсь, что она передумает», — честно ответил Десар. «Пока мы шли, мне удалось убедить ее не откладывать бракосочетание, чтобы не поползли ненужные слухи о нашей связи, Предпочитаю подсечь рыбку, пока она на крючке». «Боишься, что она разочаруется в твоем крючке, а ты еще другой?» — хохотнул старший блайнер. Что ж, в таком случае я очищу свое расписание и сейчас же отправлю курьеров всем остальным. Думаю, за час до рассвета мы соберемся, пусть не полным составом, но достаточно, чтобы никто не подумал, будто семья тебя не поддерживает. Возможно, даже дед... Но вот если дед не успеет, я это как-нибудь переживу. И ты лично будешь ответственным за то, чтобы он не устроил скандал во время церемонии. «Да, сар, ты там пока из портала выпадал головой и не ударился? Как я деда заткну? Как хочешь, хоть с кляпом приходи, а лучше пошли к нему такого курсанта, который потеряется по дороге, напьется и уснет где-нибудь в канаве. И не рассказывай мне сказки, будто у тебя таких нет. У меня только такие и есть». Обреченно вздохнул подполковник. То ли я стремительно умнею, то ли последние выпуски боевиков тупеют на глазах. У меня недавно один повесился на подголовнике кровати, доказывая другим, что можно повеситься на подголовнике кровати. А эти придурки смотрели, как он бьется в агоне, и думали, что он их разыгрывает. Хорошо, хоть жрец потом его воскресил. Мне пришлось объяснительную писать. Вот как с такими идиотами работать? Не знаю. В СИП такие не попадают к счастью. Ладно. Иди уже балайнер. Пока нет, но я на верном пути.